Глава 19. Прислонившись спиной к воротам, отделявшим дорогу от пасеки, Билл предавался приятным размышлениям. Он был один. Элизабет пошла рассказать новости брату. Джеймс, спустившись с крыши, точил когти о дерево. После недавних треволнений покой был приятен. Он соответствовал мирному счастью, которое ему выпало. Счастье располагало к мыслям. Думал он об Элизабет. Уходя в дом, она помахала ему рукой, и он все еще улыбался. Что за девушка? Как ему повезло. А еще, говорят, нет судьбы. Погладив Джеймса, который стал вылизывать ногу, Билл задумался о загадочных путях жизни. Странные эти пути, исключительно странные. Представим, что он не поехал бы в Мервис-бэй. Ну, собственно, столько есть всяких мест. Тогда он не встретил бы Надкома. Может быть, и тот выбирал, куда ему поехать. В общем, они бы не встретились. Однако и тип. Оставить все за ничтожную услугу. Тут он понял, что еще не решил самого главного. Как открыть инкогнито? Он так привык здесь быть Чалмерсом, даже Биллом, что совсем забыл про свой титул. Но ведь именно лорда Доллиша Элизабет ненавидит. Что же с ним делать? Сказать ей? Она его выгонит? Он вздрогнул от ужаса. Не замечая Джеймса, ожидавшего, что его погладят, он погрузился в размышления. Тут не до котов. Предположим, он просто женится. Законно ли это? Все-таки это уже не его фамилия. Он вспомнил пьесу с таким сюжетом. Противный субъект с усиками говорил. Она не ваша жена. Так что же там вышло? Кто оказался прав? Наверное, юрист. Надо послать телеграмму Джерри Николзу, он все объяснит. Ну, хорошо, объяснит. А деньги? В первый же раз он сказал ей, что беден. Нельзя вдруг вспомнить. «Ах, да, у меня есть 5 миллионов долларов». Можно выдумать дядю, который умрет во время медового месяца. Скажем так, завтрак. Элизабет готовит омлет. Он читает письмо. «Что случилось? Почему ты вскрикнул?» «Ах, ерунда, дядя Джон оставил наследство». «А что, неплохо. Джерри может сообщить о дяде джонни и деньгах. Он любит такие штуки». Насчет всяких слов, да, без Джерри не обойдешься. Это хорошо, тот человек надежный. И, положившись на него, благодушный Билл возвратился к любовным мыслям. Как ни странно, думая об Элизабет, он думал и о Кларе. Получалось что-то вроде арифметики, где у одной плюс, у другой минус. Элизабет неправдоподобно честна. Клара змея какая-то. Элизабет весела, Клара сварлива. Элизабет — верный друг. Клара, ну, знаете. Наконец, Клара упорно внушала ему, что он не очень умен. С Элизабет он чувствовал себя мудрым. А возьмем голос. У Элизабет нежный, тихий, приветливый. У Клары... Ну, у Клары... Пытаясь найти удачное определение, он был избавлен от этой задачи, ибо услышал «Билл!» Клара стояла на дороге, все в той же прозрачной шале. Взгляд у нее был странный, возможно, виноватый, как у блудного сына. — Мы все время встречаемся у изгороди, — со слабой улыбкой сказала она и положила руку на перекладину. Билл заподозрил, что в этом есть замысел, но по простодушию не разгадал его. — Ничего не поделаешь, природа. Для него девичья рука была девичьей рукой, независимо от всяких колец. Клара поняла это, убрала руку и зашла с другого конца. — Я хочу тебе кое-что сказать. Он смотрел на нее и удивлялся. Не жалел, не страдал, удивлялся, что она для него так много значила. Я очень глупая. — Что тут ответишь? — Да, невежливо. — Правда, как-то нелепо. Он изобразил интерес. Клара отвела глаза и быстро, тихо заговорила. Когда я увидела, как ты с ней танцуешь, я заревновала. Надо было тебе доверять, а я с дуру. Ты имела полное право. — О, нет, я очень глупая. Прости меня, Бил. Ну, тут нечего прощать. Клара нежно взглянула на него, но хотелось ей ударить его головой о дерево. Ну что за мямля? Выскочи на дорогу, обними. Ей трудно было сохранить кроткий голос. — Как уже поздно, ты не в силах простить? — О, бил! она проглотила идиот. — Давай помиримся. Представь, что ничего не было. — Не будем винить Билла. Сперва у него рухнула вера в женщину, потом он быстро прошел двадцать миль, потом он слышал выстрелы, нашел труп и нес его за хвост сквозь округу. Наконец он понял, что они с Элизабет любят друг друга. Тут не сосредоточишься. — Спасибо, если выговоришь. — Что ты имеешь в виду? Лара не отличалась терпением. И с трудом проглотила подходящий ответ. — Нет, что за чурбан? Придется говорить полным текстом. — Давай опять обручимся. — Ты же обручена. — Я провала помолвку. — Когда? — Вот сейчас. Я его раскусила. Он жесток и коварен. Случилось... Неважно что, но я поняла, какой он. — Нет, слушай. Наверное, для тебя это пустяк. У Поли была обезьянка. Она его укусила, и он ее убил. — Кто? Пикеринг? — Да. Никогда бы не подумала. Это мерзко. Низко. Как я могла, как могла обручиться с таким человеком? Что-то тут было не то. Как-то все не сходилось. Понимаешь, — продолжала она, — я обручилась с ним от досады, рассердилась на тебя. Нет, не то. Ну, Вообще-то, может быть, чего не бывает, но чутье подсказывало не то. А пока он стоял в растерянности, Клара сделала неверный шаг. — Какое счастье с этим надкомом! воскликнула она. Билл облегченно вздохнул. Ах, вот в чем дело. Ты получила мое письмо? Да, только что пришло. Мне переслали из театра. Она спохватилась, но понадеялась на то, что он не очень умен. и спортсмута его переслали в Лондон, заторопилась она. Спира в театр, потом домой, а мама отправила. Мне? Понятно. Они помолчали. Она подошла ближе. Билл. Он закрыл глаза. Этого он боялся. Да, она хитрит, она лжет, но от этого не легче. Она женщина, он мужчина, ничего не поделаешь. — Прости, — сказал он, — обручиться мы не можем. Клара очень удивилась. Вот уж чего она не ждала. — Билл? — Прости меня. — Ну, Билл. Он стиснул зубы. — Да, нелегко. — Я же тебе объяснила. — Знаю. — Я думала, ты меня любишь. Она подошла ближе и потянула его за рукав. — Не глупи. «Неужели ты хочешь, чтобы я перед тобой унижалась?» Она издала легкий смешок. «Что ж, я делаю тебе предложение. Я не очень виновата в конце концов, я слабая девушка. Но ошиблась, а теперь...» «Клара», — сказал он, — «я женюсь». Она отшатнулась. Многого она ждала, но не этого. Ее охватила холодная ярость. Поставить на все и проиграть. «Женишься?» «Да». — Однако... однако — она засмеялась. — Ты расторопен. На ком? — На Элизабет Бойт. — Я темное существо. — Ну, кто это? Девица из ресторана? — Нет. — Кто же? — племянница надкома. Наследство причиталось ей. Я потому и поехал, чтобы уладить, и решил жениться. — Как романтично и удобно. Повезло ей, однако. — Кто из вас это предложил? — Билл сжался. Неприятно, но сказать надо. Вдруг Клара сменила иронию на ярость. «Дурак!» — крикнула она. «Ты что, не видишь? Ей нужны твои деньги!» «Ты не права», — отвечал он. «Она ничего о них не знает». «Как так не знает? Она что, не читала завещание?» «Она не знает, кто я». «То есть как?» «Я здесь под фамилией Чалмерс». Клара помрачнела. «Как ты с ней познакомился?» «Я встретил ее брата в Нью-Йорке». «Случайно?» «Да, случайно». Мне один человек оставил квартиру, а он туда зашел. Странно. А что потом? Он меня пригласил. Сюда? Он живет здесь, на ферме. Это она разводит пчел? Да, она. Глаза у Клары сверкнули. нет ты ребенок, истинный ребенок. Ей нужны твои деньги. Прямо сейчас они тебя не знают. Случайно, а? Ты просто душечка, такая невинность. Она повернулась на каблуках и бросила через плечо. Спокойной ночи. Идя по дороге, она громко смеялась.